Маслов, он же Кандинский поляк, специалист по радиоэлектронике, в 1956 году ушел с поста руководителя отдела радиоисследований концерна Philips в э н т х о в е и с тех пор канул в неизвестность. Остальные 18 подразделялись на секции из соображений безопасности б л о у ф и л д позаимствовал у коммунистов систему троек, п о т р я д шести этнических групп, а внутри этих групп представители шести всемирно известных организаций, ведущих преступную и подрывную деятельность. Тут со связанных с верхним э шелоном мафии три ф р а н ц у з а к о р с и к а н ц а из Union c Корс, тайного общества наподобие мафии, з а п р а в л я ю щ е г о всей организованной п р е с т у п н о с т ь ю во Франции.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 ставку из тайной полиции маршала Тито. Григорных турка совсем не то, что турки сравним, которые работали на Блоуфилда еще во время войны. Все 18 человек были опытные конспираторы, умели действовать в тайне и держать язык за зубами, а кроме того обладали еще одним важным достоинством: у каждого было надежное прикрытие.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 по терроризму и разведке. Основателем и председателем этого частного предприятия, организованного в целях личные наживы, был э р н с т с т а р в о у Блауфилд. Дыхание фиал. Лоуфилд закончил свой осмотр. Как он и ожидал, одна пара глаз старалась избежать его взгляда. Он знал, что так будет. Не было оснований не доверять неоднократно перепроверенным докладам, но скрепляющей печатью. Должны были стать его собственные глаза и его интуиция. Он медленно убрал руки под стол. Одна лежала на бедре, другая вытащила из бокового кармана хрупкий золоченый флакончик и поставила на стол. Действуя ногтем большого пальца как рычагом, он открыл колпачок и достал пахнущую фиалкой постелку. б о у ф и л д взял себе за правило ароматизировать дыхание, прежде чем сообщить неприятные известия. б о у ф и л д засунул постелку под язык и заговорил мягким, звучным голосом с красивыми модуляциями: "Я должен проинформировать собрание о большом плане." А плане Омега.